Скоро все все узнают. Сохранить свою тайну в общине скромных людей невозможно. Кроме того, что амиши живут небольшими колониями, они по традиции чрезвычайно близки друг к другу. Такая новость, как вторжение среди ночи в амишское жилище двух чужаков, пронесется по селению, как пожар по ковыльной степи. Рахиль, наверное, до того ужаснулась этой мысли, что лицо Гидеона преобразила лукавая улыбка. Да, теперь жди в гости брата Диакона. Этот непременно придет, как только он пронюхает про твоего капитана речного судна. Старине Самуилу вряд ли понравятся разговоры о чужаке в твоей постели. Гедеон! Слухи о появлении в селении капитана Гента и его спутника Асы к полудню действительно стали главной общинной новостью, какой в свое время оказалась тайна Самуила Бейлера. Всеми уважаемого фермера и одного из амежских диаконов. С той поры все судачили о том, что он добивается руки вдовы Бреннеман. Самуил был влюблен в Рахиль еще до ее брака с Ильем. И хотя незадачливый влюбленный, прежде чем начать ухаживать за вдовой, выждал после смерти Илья приличное время, последний год его намерения стали более чем очевидными. Самуил был неплохим человеком, и для Рахили он был и оставался всего лишь таким человеком. В глубине души она прекрасно понимала, что ничем другим он для нее не станет. Однако среди женской половины общины скромных людей встречались сестры, которые в глаза называли ее жестокой и бессердечной, поскольку она игнорировала знаки внимания духовного главы общины, красивого и состоятельного вдовца Бейлера. И действительно, Рахиль относилась к Самуилу не так, как большинство женщин общины. Сказать по правде, она испытывала неловкость из-за того, что издавна привыкла считать его всего лишь неплохим человеком. Конечно, она отдавала себе отчет в том, каким необоснованным было ее отношение к столь уважаемому и ценимому всей общиной диакону, к человеку, который в течение многих лет был ее другом, а также другом ее семьи. Но иногда она себя спрашивала, каким было бы ее отношение к Самуилу, не будь, Он таким хитрым и расчетливым и к тому же назойливым. Диакон Бейлер казалось серьезноз намеревался проникнуть в такие сферы ее жизни, проникать в которые ему вовсе не следовало. На протяжении нескольких месяцев он как-то скользно микал рахили, что ей надо серьезно подумать над его предложением продать ему свои владения. Она прекрасно понимала, почему его интересуют ее земли, и земли ее матери, лежащие равнюхонька, между владениями Самуила и фирмой тройеров. Диакон Бейлер уже прикупил владение Вениамина Тройлера. Стало быть, если ему, Диакону, удастся убедить Рахиль и ее мать продать ему свои земли, он станет крупнейшим землевладельцем в округе Реверхавен. Хотя Гидон и кое-кто из подруг Рахили любили ее подразнить насчет преследований со стороны Самуила, Она просто не могла не спросить себя, не является ли предметом его вожделений, скорее, ее земли, чем она сама. Разумеется, в тот момент, когда эта мерзкая мысль незаметно проникла в сознание Рахили, она почувствовала, какой мелкой и испорченной стала ее душа. Свои корыстия просто не могло быть в природе Самуила Бейлера, ей следовало стыдиться уже одной этой мысли. «И где же теперь блуждает твой метущийся ум?» – спросил Гедуон. Рахиль отмахнулась от него. просто задумалась о мариане И о предстоящих мне хлопот охот и все. Ты слишком много думаешь, сестра, это одна из твоих бед. Не знала, что у меня есть какие-то беды, и что бы я без тебя делала мой дорогой брат, Подумать страшно. Рахиль кивнула в сторону двери. Ты приведешь фаани или нет. Уже иду, сказал Гидун и подошел к печи. Только сначала дай мне попробовать эту подливочку. «Я не дам тебе ничего, если ты не перестанешь вести себя, как великовозрастное дитя!» Рахиль сделала вид, будто сердится на Гидеона. И только когда ее брат развернулся и отправился за младшей сестрой, Рахиль перевела дух. «Как я могу своим сокрушенным сердцем огорчать своих родных и любимых? Господи, умоляю тебя, усмири мой дух, да снизойдет на меня твой мир!» Из темной спальни Генту виднелось нечто... смутно напоминающий освещенную кухню, в которой беседовали мужчина и женщина. Даже льющийся оттуда слабый свет резал ему глаза, и Гэнту пришлось зажмуриться, чтобы ослабить речь. Вещи казались ему размытыми, как в сонном видении, и он спрашивал себя, не во сне ли он все это видит? Гэнт не узнавал ни этого места, ни постели, в которой лежал, ни людей на кухне. Он то просыпался, то снова впадал в тягучий свинцовый сон, который длился, кажется, целую вечность. Всякий раз, когда он думал, что проснулся, все помещение начинало кружиться, как карусель, и ему приходилось закрывать глаза, чтобы унять сводящие живот приступы тошноты и мучительную боль, как огнем обжигающую его правую ногу. Потом он снова погружался в сон. Но вот его взгляд снова приковала кухня. На деревянном столе мерцала масляная лампа. Стены были голыми, как и полы, если не считать у лежащего у дверей коврика из лоскутков. Женщина казалась ему молодой. Она была неброско хороша даже в строгом темном платье с передником и маленьким белым чепчиком на затылке. Мужчина рядом с ней был высокого роста, широкоплечь и длина волос. Гэнд подумал, что за окном стоит темная ночь, но не мог разобраться, так ли это. В спальне не видно было ни сги, все было погрушено во мрак. с мужчиной и женщиной звучали переглушенным, И только издалека удавалось разобрать слово другое: Марианна, свадьба, что-то еще о гидеоне, полная бессмыслица. Все это было ему безразлично. С мощь боле лицо Гент пошевелился в постели. В кресле подле себя он видел Асу, а в из ножей кровати услышал негромкое сопение. Обычно эти звуки издавал маг, когда спал. Гент открыл было рот, чтобы позвать его. но у него не вышло. Один сдавленный стон, больше ничего. Гэнт смежил опухшие веки, и тотчас плотным одеялом его снова окутал мрак. Глава пятая. Гэнт. В ноябре на реке вечеряет рано. Осень набирает силу, дни становятся короче, быстрее идет на обыль дневной свет, и длинные тени начинают заполонять нашу кухню. Стало быть пора зажигать лампу и браться за приготовление ужина. Понятие не имея, сколько сегодня вечером придется накормить голодных ртов, Рахиль решила приготовить еды с запасом. Если к ужину прибудет доктор Себастьян, то она, разумеется, пригласит его разделить общую трапезу. Сейчас он где-то в пути, но ранее обещал нанести им визит, а положиться она его слово всегда можно. Деда он, наверное, явится к ужины, если вспомнит, что у мамы в этот день выходной. как пить дать, мама и Фанни загостятся на свадебном перу. Скажем прямо, покидать на весь день тяжело больного Энглишера Рахилле было не по душе, и она осталась дома. Раненый не приходил в сознание, хотя и на протяжении всего дня время от времени проявлял беспокойство, будто готовясь в любой момент прийти в себя. Его спутник Аса явно о нем беспокоился. Конечно, не без оснований. У самой Рахилле Стоило ей подумать о раненом, на сердце находила тоска, хотя она даже не знала того, о ком беспокоится Аса. Его состояние, бледное лицо с пепельным оттенком кожи, все еще сильный жар, стоны едва не для них с каждым выдохом. Нельзя было не признать крайне тяжелым. «Мэм!» – услышав голос Асы, Рахиль подняла голову. Она еще не привыкла к присутствию в доме посторонних, ее нервировал малейший шум. Однако днем ранее ей пришло в голову, что если уж она терпит дома странников, то к чести темнокожего будет сказать, что он старается быть тише воды ниже травы. Малый казался человеком мирного нрава, обладал тихой нежной душой, не говорил лишнего и каким-то неприметным способом раз за разом пытался ей помочь. Что касается капитана Гента, пусть и находящегося в забытии, пусть и не осознающего сколько хлопот он причиняет амешской вдове то несколько дней назад он по какой-то причине оказался в центре насилия возможно потому-то в него и стреляли от мысли о том что один человек может взять на мушку другого и нажать на куру у рахили или денила кровь и действительно в присутствии этого человека сам воздух казалось дышал опасностью хотя в течение дня рахиль и то и дело заглядывала в спальню к больному, посмотреть, не нужно ли ему чего. Она старалась держаться от него как можно дальше. «Извините, мэм, если я вас напугал». «Да нет, все хорошо», — отмахнулась Рахиль. «Вы что-то хотели мне сказать? Мне не хотелось бы вас беспокоить, но с капитана в его состоянии надо что-то делать. Мне нужно спросить вас о...» Ожидая продолжения, Рахиль молчала. Темнокожему, видно, было неспокойно, даже тревожно на душе. «Понимаете, нам надо кое с кем встретиться, в общем, с людьми, которые нас ждут». «Что это за люди?» Темнокожий вытащил из кармана платок и промокнул им влажный лоб. «Могу ли я говорить с вами откровенно?» «Тогда пусть все останется между нами», — Рахиль кивнула. «Эти люди, как и я, темнокожие. Мы, капитан Гэнд и я, должны с ними встретиться, чтобы помочь им перебраться на север». рахиль посмотрела на него не понимая что он говорит но потом ее осенила вы имеете ввиду беглых беглых невольников темные глаза асы вспыхнули да я говорю о беглых они где-то здесь я должен кое-что передать им на словах они ждут когда мы их заберем если мы их не заберем некоторое время он молчал словно догадавшисься в замешательстве рахиливе вы думаете беглый где-то здесь у меня их нет здесь никого не бывает и кроме меня и моей сестры, да и та навещает меня от случая к случаю. Ума не приложу, о чем вы говорите». Темнокожий, казалось, был так же озадачен, как и Рахиль. «Нам говорили, что нас будут здесь ждать. Сигналом станет стеганое одеяло на веревке перед домом и свеча в окне. Хозяева Амиши». Эти слова окончательно сбили Рахиль с толку. «Перед ливнем я повесила сушиться на белевую веревку свое одеяло, а потом просто забыла его снять». она все промокла вот и пришлось оставить его во дворе что касается свечи то я ставлю ее окна каждую ночь озабоченное выражение лица темно-кожего проявилось еще сильнее ума не приложу где и теперь как их отыскать могу лишь надеяться что суме их найти если они меня ждут но боюсь у них не хватит терпения дожидаться нас с гентом и они постараются перебраться на север сами тогда их скорее всего поймают Что бы вам ни говорили, вы вряд ли найдете их здесь, в округе Риверхавен. Отвела глаза Рахиль. Амиши не занимаются подобными делами, мы не общаемся с внешними. Темнокожий долго не отвечал, но Рахиль ощущала на себе его взгляд. Капитан говорил, что в прошлом Амиши нам помогали. Тихим голосом, наконец, проговорил он. Рахиль повернула к нему голову. «Только не в наших краях, иначе бы я об этом знала». Веки его не дрогнули, а взгляд остался прежним. «Почти все, кто помогает беглым невольникам, об этом помалкивают. Так для всех безопаснее». Только что услышанное породило в голове Рахилле массу вопросов. «Кто из Амишей помогал беглым невольникам обрести свободу?» — думала она. «И не лучше ли ей не совать нос в чужие дела?» Но среди прочих был и такой вопрос, на который ей во что бы то ни стало следовало получить ответ. «Что же вы теперь уйдете?» Так и уйдете, бросите своего капитана в его бедственном положении. Рахиле стало жутко, отмыслив, что она останется один на один с умирающим. Думать ей об этом не хотелось. Темнокожий отрицательно покачал головой, и Рахиль обрадовалась, но напрасно. «Нет, конечно, я не брошу в беде капитана, но как только он очнется, и я пойму, что с ним все хорошо, мне придется уйти. Он сам велит мне это сделать». Внезапно в соседней комнате раздался какой-то звук, и темнокожий смолк. Секунду они с Рахилью молча глядели друг в другу в глаза, а потом направились в спальню к капитану. Капитан лежал без сна, и сознание больше не покидало его. Когда в тусклом свете, пробивавшимся сюда из кухни, он увидел сначала силуэт Рахили, а вслед затем асы, его глаза будто обдалу пламенем. Он провел языком по пересохшим губам, словно хотел что-то сказать, но ничего сказать не мог. Аса подошел ближе к краю кровати. Рахиль запалив масляную лампу подошла к другому. Теперь будучи в относительно ясном сознании капитан выглядел совсем иначе. широко открытыми ярко-синими глазами и такими длинными загнутыми ресницами, что они вполне могли бы украсить любую женщину, капитан показался Рахили моложе, чем в том состоянии, когда опасность лишиться жизни была еще велика. Гэнт смотрел не на Асу, а на Рахиль и рассматривал ее так откровенно, что она испытала облегчение, когда он, наконец, перевел взгляд на Темнокожего. «Где я?» Одно слово, это все, что с трудом ему удалось из себя выдавить, поскольку силы его тут же оставили. «Вы будете жить, капитан! Вас стреляли, но ваше здоровье идет на поправку. Мы с вами в округе Риверхавен. Этот дом... «Миссис Брэннеман». Гэнд медленно повернул голову в сторону Рахили. Она заметила, как при этом его передернуло, словно это едва заметное движение снова разбередило его рану. Несмотря на свое решение держаться подальше от раненого незнакомца, да и к тому же внешнему, при взгляде на него Рахиль неожиданно испытала к нему симпатию. Кожа его приобрела землисто-серый оттенок, руки побелели, глаза запали, взор затуманился — Но каким печальным было выражение его глаз? Какими ужасно грустными они были? Действуя единственное из чувства сострадания, Рахиль тыльной стороной ладони коснулась его лба. Жар у больного спал. Кожа липкая, от непросыхающего пота стала прохладной. Гэнд не сводил с Рахилей глаз. Сосредоточенно за ней наблюдая, он оценивал ситуацию и пытался угадать, каким будет ее следующий шаг. Рахиль вдруг поняла, что все еще касается его лба и одернула руку. что-то промелькнуло в глаза Гента прежде чем он перевел их на Асу. В меня стреляли Да, капитан, а вы сами этого не помните. Гент казалось не отдавал себе в том отчета и продолжал вопросительно смотреть на Асу. Это был кто-то из людей Которла. К изумлению Рахили Гент, собравшись силами мрачно улыбнулся. Вот только его улыбка была едва заметной и мгновенно исчезла. «Котрил не из тех, кто легко сдается, но ему тебя не видать, как своих ушей. Не без вашей помощи, капитан. Я вам за это благодарен». Аса слегка поддался вперед и положил руку на плечо Гэнта. «И не без помощи этих добрых людей и божьей милости». Гэнт на миг закрыл глаза, но тут же их снова открыл и устремил взгляд на Рахиль. «Из...» Амишей будете, спросил он Д тихо и медленно, что каждый слог прозвучал отдельно. Рахиль с трудом разобрала его слова. Да из Аамишей. Каким бы отсутствующим ни был его взгляд, он лишал Рахиль присутствие духа. Что скрыть волнение ей пришлось заложить руки за спину. Доброе лю, пробормотал Гэн и закрыв глаза. капитан, как вы? страх и тревога в миг заморудили лицо Аасы. «По-моему, ничего», — ответила за него Рахиль. «Думаете, он спал за бытье?» «Нет, он просто переутомился и заснул. Он слишком слаб, чтобы отгонять сон». Не успели эти слова слетить с языка Рахили, как глаза Гэнта снова открылись. Он потянулся, чтобы коснуться руки Асы. «Где они? Где люди? Дарема, ты их видел?» Аса наклонился к больному. «Еще нет, капитан, их здесь нет, но я их найду». Их здесь нет о чем ты аса покача головой М говорит что нет она ничего не знает о беглых невольниках широко раскрыв глаза гэн глянул на рахиль и коснулся руки асы во что бы то ни стало найди их прервал он отыщи быстрее от тыщи обязательно капитан я их найду сейчас же поспеши тебе надо спешить они не должны уехать без нас им никогда не а С этими словами Гэнт забылся беспокойным сном. Рахиль коснулась его лба, почувствовав, что он весь горит, перестала разделять уверенность его друга Асы в том, что здоровье капитана пошло на поправку. Подруга Фиби. Глава шестая. Когда в тот вечер доктор Себастьян сообщил Рахиле, что Гэнт наверняка останется в живых, она никак на это не отреагировала. Само собой разумеется, Рахиль радовалась за Гэнта, ибо даже врагу она не желала смерти в то же время у нее не проходила тревога поскольку хорошие шансы пусть и на частчное выздоровление капитана означали что его спутник аса вот вот исчезнет по крайней мере на некоторое время но если асса и в самом деле исчезнет то на кого она останется с раненым иноземцем в доме ведь несмотря на обещание доктора себастьяна каждый день навещать больного несмотря на просьбы мама о помощи А надо сказать, она никогда не подводила Рахиль. Ей, помимо непосредственного ухода за раненым, каждодневно предстояло решать множество проблем. Как она, одинокая женщина, может обиходить в своем доме раненого, к тому же пришельца. И это при том, что уход за раненым, по мнению Дока, требует уйму времени. На днях, когда известие о чужаке дойдет до руководства церкви, надо ожидать пастырского визита. Но как же без этого? Епископа Грабора это уж точно будет сопровождать диакон Самуил. От одной мысли о посещении ее Самуилом в диаконовской ипостаси у Рахили пересохло во рту. Несколько лет назад, когда еще был жив Ильей, у нее случилось одно такое же неудобное свидание с Самуилом Бейлером, в то же время епископом. Тогда дело касалось ее столкновения с Барбарой Курц. Однажды Барбара проезжала мимо дома Рахили как раз в тот момент, когда та во дворе развешивала белье. Она услышала, как Рахиль беззаботно выводит мотивчик, который Гедеон усвоил от одного из своих англишевских друзей и которым заразил сестру. Это была беззаботная и легко запоминающаяся песенка, под которую Рахиль даже слегка пританцовывала. Подобное действие музыка оказывала на нее из-под воль. Стоило Рахилю услышать приятную мелодию, как она, эта мелодия, то час незаметно прокрадывалась в потаённой глубины ее сердца. Рахиль иногда ловила себя на том, что мурлычет или напивает пришедшийся ей по душе мотив. Музыка пробиралась в самое сердце Рахили и начинала там обитать, давая себе знать, когда женщина это меньше всего ожидала. Так вот, Барбара упрекнула Рахиль дескать, зачем услаждать свой слух бессмысленными песенками. любой амерской женщине прекрасно известно, что петь должно только то, что угодно господу богу то есть гимны из амерского сборника аусбунд Рахиль тогда едва сумела себя защитить поведение, за которое барбара упрекнула рахиль, считала с ним пристойным, хотя и творимо мне по злой воле. П пусть так, но в связи с этим Раиль никогда бы не подумала, что женщина, которую все считают подругой ее матери, воспримет этот эпизод настолько серьезно. что сочтет за благо ей попенять. Выговор Барбары, сделанный Рахиле за ее непристойное поведение, на некоторое время испортил доброе расположение духа ее мужа Илья. Ни Рахиле, ни Илье вовсе не хотелось выражать своего несогласия с этим выговором. Иначе, они оба это прекрасно понимали, проступок Рахиле приобрел бы в глазах Барбары еще больше вес. Их протест вызвал бы новые упреки с ее стороны. В начале поведения Барбары покоробила маму Рахили. Но она решила предостеречь дочь. Дескать, иногда то, на что первый взгляд кажется мелким проступком, перерастает в более серьезное нарушение правил. «Свои сердца мы должны хранить в чистоте, дочка. Не забудь, что Барбара руководствовала с добрым побуждением. Она хотела уберечь тебя от греха». Рахили удалось оставить при себе то резкое возражение, которое пришло ей на ум относительно желания Барбары уберечь ее от греха. Позже Рахиле не раз приходилось каяться за подобные греховные мысли. Вернули ее в действительность чьи-то послышавшие на крыльце шаги. Наверное, это пришел Гедуон. Он дерзко не явился на ужин, но Рахиль все равно рада была его видеть. Возле двери на кухню оказался большой черный пес. И замерев на месте, принялся жалобно выть, поглядывая то на Рахиль, то на дверь прихожей. Не впервые Рахиль поразилась тому, как печально и тревожно горят глаза этой умной собаки. Взгляд Мака отражал человеческую способность проникать в суть вещей. Мало того, этот пес, несмотря на массивную фигуру, и в самом деле, казалось, обладал духом благости. В ожидании Гедеона Рахиль открыла дверь и впустила в дом вовсе не Гедеона, а свою лучшую подругу Фиби Эш. После этого пес обождал секунду-другую и вернулся в спальню к хозяину. Фиби была любимой подругой как Рахили, так и ее мамы. В свои 45 она была ближе по духу, конечно, маме, но после смерти Илья также стала близкой подругой и напарницей Рахили. Рахиль чувствовала, как влекут ее сила сострадания Фиби и ее твердая вера. Вера, которая ей, Рахили, казалась намного более личной, более реальной. более глубокой, нежели вера некоторых их общей с мамой подруг. Многие члены Амежской общины округа Риверхавен и не подозревали, что Фиби и ее муж Малахия поддерживают намного более близкие отношения с Христом, нежели большинство скромных людей. Фиби и Малахия систематически и самостоятельно изучали Писание и Господу Богу молились так тепло и открыто, что Рахиль всегда ощущала рядом с ними его присутствие. Насколько было известно Рахиле, лишь она сама, Ильей и сыновья Есея входили в число избранных, знавших о вере Фибии и Малахии. Вере, которую не всяких сомнений большинство Амишей осудили бы, как нечто сомнительное и даже запретное. Веру Эшей стал перед смертью разделять и Ильей, а Рахиль просто испытывала к супругам искренне симпатию. Когда Рахиль... И Ильи вместе с сыновьями Иисея тоже стали исследовать Писание. Они получили возможность удостовериться в основательности учения Божьего Слова о спасении посредством веры в Иисуса Христа. Спасение не по своим делам, как их наставляли прежде, а посредством одной только веры. Именно тогда Рахиль начала сомневаться и задумываться. После смерти Ильи ее жизнь, казалось, замерла на месте. Рахиль все еще считала Библи, все еще молилась, однако ее усилия были лишь тенью прошлого. Е сердце так долго оставалось пустым и бесплодным, что же перестало ощущать тепло и мир Божьей любви. В нем прочно гнездились страх и унижения, не более глубокое и тонкое переживание своей веры, а ужас ее отторжения. Фиби всегда внимательна не только к переменам в чувствах ближних, но и к малейшим перепадам их настроения, стала для Рахили кроткой верной подругой. Она сочувствовала всем ее горестям и вместе с ней разбиралась со всеми ее сомнениями, ни на миг не переставая одарять ее Божью любовью и тем редким чувством дружбы, которая сродни безоговорочной преданности, за что Рахиль всегда была и будет ей благодарна. При виде, стоящей на кухне, всегда такой ласковой улыбкой и согревающим душу взглядом Фиби, в душе Рахили пробудились самые дорогие воспоминания, проливающие бальзам на ее сердечные раны. «Ах, Фиби, как я рада тебя видеть!» Подруга подошла к Рахили, чтобы обменяться с ней рукопожатием. «Что у тебя происходит? Мне пришлось столько услышать о твоей ситуации!» «А что ты именно слышала?» какие-то дикие небылицы, об одном человеке, которого нашла пуля, и теперь он, дескать, лежит на смертном одре в твоем доме, и о другом человеке, темнокожем, который, как солдат, стоит на страже у постели умирающего. Фибина мелко мокла, а потом прибавила. А что, они в самом деле вломились в твой дом? Ах, сил моих больше нет, да ничего подобного. Я сама их пустила, поскольку один из них был тяжело ранен». и оба они явно нуждались в помощи. Рахиль освободила руку и жестом пригласила Фиби к столу. «Ну садись же, могу угостить тебя чашечкой кофе, а еще пирогом, который остался от ужина». Фиби покачала головой и огляделась вокруг. «И где они теперь, эти люди?» «Оба в спальне». Рахиль усмотрела в поведении подруги необычайную взволнованность. Хотя, скорее, может быть, Фиби передалась нервозной самой Рахиле. «Но откуда они взялись? Ты знаешь, кто они?» Не очень хорошо знаю, мне известно только то, что человек, в которого стреляли, водит речное судно. Со слов его спутника Асы, он капитан, а сам Аса освобожденный невольник». Фиби подняла глаза на Рахиль. «Освобожденный невольник?» Рахиль кивнула. «По всей видимости, он работает на этого капитана, владельца речного судна. Кстати, его зовут Еремия Гент. Но его пароход сожгли, а в него стреляли». Доктор Себастьян уверен, что Гэнт идет на поправку. «И чем же они живут? Я еще не все знаю. Кажется, от них кое-что зависит, вернее, от их помощи. Аса без промедления уйдет по своим делам, как только убедится в том, что капитан Гэнт действительно идет на поправку. Ему непременно надо найти этих людей, причем как можно скорее». Во всегда широко раскрытых и искрящихся светло-голубых глазах Фиби мелькнула тревога. «А он сказал, кто эти люди?» Рахиль покачала головой. «Нет, только то, что ему надо их найти. Я сама слышала, как капитан Гант нынче его торопил, как без промедления отправлял его по делу». Рахиль замолчала. «Но Аса еще не ушел. Сейчас он там, в спальне, рядом со своим капитаном». Лицо Фиби стало серым. «Рахиль, это важно. Вспомни, что они тебе сказали, когда постучали в твою дверь». «Что они сказали?» «Да, ты можешь повторить слово в слово, что они сказали?» Рахиль постаралась помнить. «Все произошло слишком быстро. Мы с Фанни были уже в постели. Раненый капитан Гэнд терял сознание и говорить не мог. А другой темнокожий по имени Аса что-то говорил о Стеганом одеяле на веревке, о свече на окне. И еще, дескать, его капитана ранили, и им обоим нужна помощь. А еще... Вот и все. По крайней мере, я больше ничего не могу вспомнить». «Ты совершенно уверена в этом, Рахиль?» Озадаченная допросом, Рахиль изо всех сил старалась припомнить что-нибудь еще. «А, вот еще, Аса, по-моему, нес какую-то ахинею насчет того, что они с Гентом, друзья друзей». Фиби заморгала и посмотрела в сторону спальни. Затем с небольшой запинкой сказала, «Рахиль, мне надо с ними поговорить. Но я потом тебе все объясню. Сначала я должна поговорить с этими людьми». И вот еще что, Рахиль, никому ничего не говори об этом, ни одной живой душе. А что? Ты бы взяла Рахиль за руку. Прошу тебя, обещай, что ты никому ничего не скажешь, даже своей маме. Сусанна Канаги может тебя не понять, или поняв, не захочет тебя поддержать».